Глава 20. Враг у ворот. «Марго, вставай, опоздаем на завтрак!» — прокричала Сима из-за двери. «Иду!» — крикнула в ответ. «Ты чего так долго спишь?» — возмутилась подруга, когда я вышла из комнаты. «Сегодня же последний день учёбы!» «Легла поздно», — ответила ей, пытаясь подавить зевок. «Собирала последние вещи. Как твои экзамены?» Перевела тему в более безопасное русло. «Нормально», — отмахнулась она. «Есть пара зачетов, а по остальным отлично. Папа точно гордиться будет». «Ты после завтрака к родным?» «Ага», — буркнула я, вздохнув. «Желания никакого. Опять будут настаивать на скорейшей свадьбе». «А ты куда?» «Сначала к папе», — ответила Сима, беря под нос. «Потом на практику. Потом опять к папе». «Кстати, если хочешь, приезжай в гости». «Я подумаю», — честно сказала ей. А про себя решила, что это не так уж и плохо. У Дроу я никогда не была, и это будет хорошим опытом. Да и с родными тогда придется меньше времени провести. Сразу после завтрака я попрощалась с Симой, поставила защиту на комнату и, взяв сумку, открыла портал к столичному дому. Теперь мне не требовалось спрашивать портативные порталы у ректора. Я могла их сама делать. Это, конечно, отнимало силы, зато я ни от кого не зависела. Оказавшись перед дверями особняка, постучала. «Добро пожаловать домой, госпожа!» Поприветствовал меня дворецкий. «Здравствуй, Саймон!» Улыбнулась я, отдавая багаж. «Родители дома?» Господин уехал по делам, а госпожа дома, доложили мне. «Ваши вещи отнесут в вашу комнату». Маргарита! Послышался песклявый голос матушки, заставляя меня на мгновение скривиться. «Наконец-то ты дома! Почему так долго?» «Экзамены закончились только вчера», — спокойно пояснила я, делая шаг вперёд. Мама совершенно не изменилась. Вечно поджатые губы, печальные глаза. «Кстати, я всё сдала на отлично». «Подумаешь», — отмахнулась она. «Иди к себе и приведи себя в порядок. Вечером мы идём на королевский бал». Постарайся не опозориться. Наряды я тебе подобрала. Умоляю, не выбирай ничего вычурного. Это не тот случай. К тому же, там будет твой жених. Хорошо, матушка, покорно ответила я, идя к лестнице. Не знаю, как выдержать эти недели рядом с близкими. Чувствую, я просто сойду с ума. Поднявшись к себе в комнату, села на кровать, а потом мой взгляд переместился на гардеробную. Именно она интересовала меня в первую очередь. Я зашла и стала рассматривать платье, которое заказала мне родительница. Что ж, в этот раз она не стала вредить. В основном на вешалках преобладала тёмная цветовая гамма, разбавленная какими-то мелкими деталями, что меня полностью устраивало. «Госпожа?» — послышался тихий и робкий голос из спальни. «Доброго дня, госпожа! Я рада, что вы снова с нами!» Хорошо. «Я тоже этому рада», — улыбнулась я. «Приготовь мне ванную, а потом я решу, какое платье надену. Во сколько мы выезжаем?» «Восемь, госпожа», — пролепетала служанка и устремилась выполнять поручение. Я же вновь села на кровать и задумалась. Аид сказал, что его несколько дней не будет, значит, в аду я могу не появляться. Хотя можно просто заглянуть, ведь по друзьям уже успела соскучиться. Правда, в этом доме исчезать нужно осторожно. Мои сестры могут придумать не одну пакость. Кстати, интересно, почему они еще не успели заскочить и позлорадствовать? Возможно, заняты приготовлением к предстоящему балу? Все же это самое светское событие. Проходить оно будет в королевском дворце. Мы впервые увидим принцессу и всех кандидатов. Для незамужних девушек это также возможность показать себя потенциальным женихам. Поговаривают, что после такого балла заключается самое большое количество помолвок. В моём же случае помолвку нужно расторгнуть. А я пока даже не знаю, как начать этот чёртов разговор. С одной стороны, Томас ведь не виноват, что я полюбила другого. Но в то же время он предложил мне вполне адекватные условия сделки, и я согласилась. Именно поэтому меня немного грызла совесть. Конечно, ведьмам это чувство обычно незнакомо, Но я еще и смерть, что накладывает свой отпечаток на жизнь. Кстати, мне вдруг стало интересно, а работать по специальности я теперь буду или Аид запретит? Нужно будет поговорить с ним, как только увидимся. Не могу сказать, что мне нравится забирать души, но я уже привыкла к двойной жизни, и, боюсь, без этого мне будет скучно. «Госпожа, все готово», — отвлекла меня от мыслей Лили. Я вздохнула и направилась в ванную. Пролежав в теплой воде чуть больше часа, периодически подогревая с помощью магии огня, завернулась в халат и вернулась в гардеробную. Мне необходимо выбрать изысканное платье, которое при этом будет отражать мою индивидуальность. Вариантов было много, но во всех чего-то не хватало. И только в самом конце ряда я нашла то, что мне нужно. Темно-зеленый корсет с вырезом в форме сердца подчеркивал грудь. Юбка солнца в тон корсету. Правда, если сверху она была зеленая, то книзу становилась черной. Переход цвета был сделан настолько плавно, словно сама ткань при движении меняла цвет. Открытые плечи, но при этом у платья имелись рукава, сшитые из прозрачной сетки. Подол расшит кристаллами, благодаря чему наряд переливался на свету. Лили помогла мне одеться, а потом я села перед зеркалом, и горничная стала колдовать над моей прической. Она заплела волосы в две косы и уложила их короной на голове, закрепив все шпильками. Макияж сделала сама, подчеркнув глаза черной подводкой, а вот на губы нанесла лишь блеск. На руках оставила браслеты, которые носила постоянно из-за шрамов. Впрочем, сейчас они также неплохо вписывались в наряд. Так как шея была открытой, пришлось достать серебряное колье, похожее на ошейник. Оно было шириной с ладонь и украшено топазами. А еще добавила серьги-капельки в таком же стиле. Смотрелось вполне гармонично. Лили достала черные туфли на небольшом каблуке, чтобы ноги за вечер не устали. Я даже перекусить успела перед балом, так как там обычно устраивают фуршет, и еды мало. От маленьких бутербродов толку никакого. Зато вино там льется рекой. И порой случаются конфузы из-за того, что кто-то перепил. За полчаса до начала я спустилась вниз, где уже собралось мое семейство. Отец в черном костюме с белоснежной рубашкой и синим галстуком. На маме светло-бежевое платье с квадратным вырезом на груди, длинными рукавами и алым поясом наталии Волосы уложены в элегантную прическу и украшены сверкающими камнями. Кендал отдала предпочтение насыщенному фиолетовому платью А-образного силуэта с черной лентой под грудью и рукавами-фонариками. Ее волосы были завиты и собраны с боков двумя заколками. А вот Делия выбрала алое платье с жестким корсетом, чтобы показать талию, которой на самом деле практически не было. Из-за этого ее и без того большая грудь стала буквально огромной. Пышная юбка подчеркивала широкие бедра, а поднятые вверх волосы открывали намечающийся второй подбородок. Интересно, куда Мирея в этот момент смотрела? Неужели ее устраивает, как одета дочь? Впрочем, судя по тому, что она молчит, все идеально. Да, веселая семейка. Мой наряд окинули внимательным взглядом, но от комментариев воздержались. Мы дружной толпой направились к карете, и когда расселись, кучер подстегнул лошадей. «Марго, твой жених будет на балу?» Неожиданно поинтересовался отец, заставив меня вздрогнуть. «Он обещал», — ответила я, давая понять, что Томас не докладывает мне о своих передвижениях. «Отлично», — улыбнулся папа. «Я хочу с ним переговорить». Сначала я хотела спросить о сути разговора, но потом передумала. Подозреваю, что отец будет просить деньги. Ведь средства Томас перевёл мне, но родственники явно об этом не знают. Чувствую, будет очередной скандал. Оставшуюся часть пути мы проделали молча. Я ожидала от сестёр каких-то провокаций, но те не проронили ни звука. И это несколько напрягало. Обычно их поведение не отличалось примерностью. Впрочем, для них мой жених — один из способов найти себе мужей. Может, поэтому сейчас они такие тихие. Подъехав ко дворцу, мы прошли магическую проверку, и только после этого были допущены внутрь. Королевский замок сверкал. По-другому и сказать невозможно. Главный зал начищен до блеска. Парадная лестница, по которой спускались все приглашенные, а заодно и давали возможность рассмотреть себя. В конце трон для короля, стоящий на небольшом помосте. Рядом два кресла поменьше для королевы и дочери. По периметру стража. По залу бегают разносчики с закусками и напитками. Слева также выставлен длинный стол с изысканными блюдами. Справа музыканты играют незатейливую мелодию. Кандидатов в мужья-принцессы отличить от остальных оказалось очень просто. Каждый из них имел на груди нашивку в виде круга с молнией. Почему именно такую, не знаю. Зато точно не перепутаешь. А то вдруг кто-то из дам решит познакомиться с красавцем поближе и тот не удержится от соблазна. Естественно, на данном мероприятии были все сливки общества. Каждый с интересом разглядывал собеседника, а за спиной потом перемывал ему косточки. Мы всей семьёй спустились вниз к остальным гостям. Мне тут было немного неуютно. Не люблю светское общество. «Марго!» — послышался спокойный голос Томаса, заставив меня вздрогнуть. «Я рад тебя видеть». «Добрый вечер!» Поздоровалась я, слегка присев в реверансе. «Милорд!» — тут же влез папенька, довольно улыбнувшись. «Мы так рады, что вы сделали предложение нашей дочери, и по этому поводу хотим устроить прием». «Не стоит». Голос Томаса слегка изменился и стал более жестким. «Мы с Марго пока не хотим афишировать наши отношения и договоренности». «Но позвольте!» — возмутился отец. «Разве так можно? Марго — моя любимая дочь!» При этих словах мои брови взлетели вверх, и я хочу сделать для неё подарок. «И именно поэтому вы едва не продали её мне за некую сумму», — усмехнулся жених, не скрывая неприязни. «Мы с моей невестой сами разберёмся. А теперь, если вы не против, я бы хотел с ней потанцевать». Никто, впрочем, возразить не успел, так как меня быстро взяли за руку и потянули в круг танцующих. «Естественно, многие девушки провожали нашу пару завистливыми взглядами, ибо Томас считался завидным женихом. Но меня это беспокоило в последнюю очередь. Сейчас я думала о том, как начать разговор». «Марго, прости», — начал говорить жених, заставив меня вздрогнуть. «Я должен был приехать раньше, но возникли некоторые трудности». «Всё нормально», — успокоила его я, делая очередной шаг в танце. Я и сама была занята учёбой. «Кстати, как прошли экзамены?» Тут же поинтересовался он, крутанув меня вокруг себя. «На отлично!» — похвасталась я. Я даже не сомневался. Меня одарили тёплой улыбкой. «Теперь практика?» «Да». Я назвала селение, куда меня направили. «Далековато», — прокомментировал он, осторожно обходя танцующую рядом пару. Впрочем, там больше вероятности получить знания. Все же, когда цивилизация далеко, приходится применять смекалку и находчивость. Я с ним согласилась, и остальной разговор прошел уже в данном русле. Он рассказал, как сам проходил практику, а потом танец закончился, и Томасу пришлось отвезти меня к родным. Правда, остался рядом. Отец хотел ему что-то сказать, но тут зазвучали фанфары. Прибыла королевская чета. Итак... Сам король выглядел лет на пятьдесят. Подтянутый, хорошо одетый, с зачесанными назад темными волосами, прямой нос, волевой подбородок. Поговаривали, что у него есть сразу три официальных любовницы. И это неудивительно, ибо королева выглядела весьма страшной. Нет, возможно, раньше она считалась красавицей, но сейчас... Невысокого роста... Бледная, с выпирающими сквозь платье лопатками, пепельные волосы собраны в высокую прическу под глазами заметной круги. Их пытались скрыть косметикой, но вышло плохо. Хм, возможно, она больна? Хотя по ауре я ничего не вижу. Последней вошла принцесса, за руку которой и ведется борьба. Ее высочество выглядело скромно. Ростом она пошла в отца, светлые волосы, приталенное бледно-розовое платье с множеством оборок, треугольное лицо, серые глаза. Ее можно назвать симпатичной. А вот насчет того «умна ли» пока сказать сложно. Монархи дошли до трона, расселись по местам, и король дал разрешение продолжить праздник. Я заметила, что к принцессе подбежала женщина и что-то прошептала. Девушка тут же кинула взгляд в сторону кандидатов и что-то ответила говорившей. Похоже, это распорядительница отбора. Через минуту к будущей королеве подошел один из женихов и пригласил на танец. Томас нагнулся и прошептал, что ему нужно отойти поговорить со знакомыми, но он скоро вернется. Я тоже решила пройтись, так как находиться рядом с родственниками было выше моих сил. Сестер пригласили какие-то мужчины, и те с радостным блеском в глазах побежали налаживать знакомства. Уж очень сильно они замуж хотели. Я же прохаживалась вдоль стола с закусками, держа в руках бокал с вином. «А не рано ли вам пить, юная леди?» Послышался рядом приятный мужской голос. Я повернула голову и увидела перед собой довольно привлекательного мужчину чуть старше тридцати. На голову выше меня, с подтянутой фигурой, облачённой в тёмный костюм. Светлые волосы подстрижены очень коротко, лицо квадратное, густые брови, синие глаза, пристальный взгляд — и шрам пересекающий практически всю левую щеку нет спокойно ответила ему и принципиально сделала глоток граф мэтью синзер представился он а я чуть вином не подавилась мне посчастливилось нарваться на тень короля вот грых виконтесса маргарита наргеро ответила ему прекрасно осознавая что он и так в курсе «Очень приятно!» Мою ладошку взяли в руку и поднесли к губам. «Я могу вас поздравить?» «С чем?» Нахмурилась я, не понимая, к чему он клонит. «С помоловкой!» «Томас Ранзе весьма перспективный кандидат», уточнил Мэтью, а я все еще не могла сообразить, зачем он вообще подошел. «Но я бы все же рекомендовал вам быть с ним осторожнее». «Почему?» Тут же вырвалось у меня. «Простите!» Всех подробностей сказать не могу, но договорить он не успел. «Граф, вы решили взяться за мою невесту?» Рядом возник Томас, и выглядел он явно немного злым. «Ну что вы!» — голос Мэтью был полон сарказма. «Просто подошел выразить свои поздравления. Всего наилучшего!» С этими словами он скрылся, оставив нас наедине. «Может, пройдемся по саду?» предложил жених, и я с радостью согласилась, так как там меньше ушей, и нас вряд ли подслушают. Он предложил взять его под локоть, что я и сделала. Конечно, нас сопровождали взглядами, но никто не пытался подойти. Скомпрометировать себя я не боялась, ибо в парке гуляет достаточное количество народу. Да и Томас не вызывал у меня опасений, хотя слова тени несколько напрягали. Интересно, что же они не поделили? Пока думала над этим, Мы добрались до одной из хорошо освещенных беседок. Рядом крутилось еще несколько пар, а в стороне стояла компания пожилых Матрон, которые явно собрались, чтобы наблюдать за молодежью. «Томас, я должна с тобой поговорить!» На одном дыхании выпалила я, садясь на скамью. Не знаю почему, но сейчас слова давались мне с трудом, хотя ранее я никогда не пасовала перед трудностями. Наверное, мне просто не хотелось его обидеть». Он ведь ничего плохого мне не сделал и даже в какой-то мере выручил». «Конечно», — улыбнулся он, погладив меня по руке. «Если бы это увидел Аид, то жених бы точно уже был в аду». «У тебя что-то случилось?» «Томас, дело в том, что я хочу разорвать помолвку», — произнесла я, опустив глаза вниз. «Что?» — удивился он и даже отпустил мою руку. «Почему?» «Я что-то не так сделал?» «Нет, что ты!» Тут же затараторила я. «Просто я влюбилась в другого, и он отвечает мне взаимностью. Я тебе благодарна за предложение, но...» «Я понимаю», — прервал он, подняв руку. Его голос был сух, и мне даже неловко стало. «Но ты уверена, что он тебя любит, а не хочет нажиться на твоём наследстве?» «Да», — уверенно ответила я. «Вряд ли Аида интересует, сколько за меня дает отец. У него средств в несколько раз больше». «Я его знаю», — продолжил допытываться бывший жених. «Нет», — сказала я, а потом задумалась. «Есть вероятность, что про Аида он слышал, точнее, про его вторую сущность». «А твои родные?» Томас явно хотел знать все, и это немного напрягало. «Они пока не знают, но с этим вопросом я разберусь». — заверила его. «Томас, мне очень не хочется тебя обижать, но выйти за тебя я не смогу. Компенсацию выплачу, так как сама виновата». «Марго, прости, но сразу дать ответ я тебе не могу», — огорошил меня жених, заставив напрячься. «Если ты не против, дай сутки на размышления». «Но...» — попыталась возвратить я. «Я ведь не спрашивала его разрешения» оставила перед фактом, что хочу расторгнуть договоренности. «Прошу!» — повторил он, и в глазах отразилась тоска. «Хорошо», — согласилась я глубоко в душе, зная, что не передумаю. Мы договорились встретиться завтра за ужином и обсудить сложившуюся ситуацию. Конечно же, после такого разговора настроение Томаса было очень печальным. Он отвел меня к родным и растворился в толпе. Меня порадовало, что родственники не стали ждать конца бала, и мы поехали домой. По возвращению Лили помогла мне переодеться, а также расплести волосы. Я смыла макияж и легла спать. Стоило только закрыть глаза, как я очутилась в аду. Как же приятно и хорошо дома. «Привет, Гулёна!» — поприветствовал меня Чума, махнув рукой. «Ты совсем пропала!» Экзамены сдавала, — Экзамен улыбнулась ему, садясь за столик. «Надеюсь, всё прошло хорошо?» — поинтересовался он, делая знак бармену, чтобы принесли напитки. «Да, на отлично!» — подмигнула я. «А у вас что новенького?» «Да особо ничего», — пожал плечами всадник. «Кто украл зелье, пока не выяснили, и Аида это крайне бесит. А сейчас ходят слухи, что и второй артефакт нашли. Правда, их пока не подтвердили, но повелителю от этого не легче. В остальном же тишь да гладь». «К сожалению, не могу с тобой долго посидеть. Есть работа». Я улыбнулась, давая понять, что не обижусь, если он уйдет. Чума практически тут же растворился в воздухе, оставляя меня одну. Мелькнула мысль вернуться в мир, но тут рядом присела Василиса. «Привет», — поздоровалась она, протягивая мне коктейль. «Справилась с делами?» «Привет», — улыбнулась ей, забирая угощение. «Частично. Теперь практика предстоит» но перед этим ещё надо с родственниками пожить. А это то ещё удовольствие. «Понимаю», — вздохнула она, делая глоток из своего бокала. Сама с предками не дружила. «Марго, можно попросить тебя об одолжении?» — спросила она, улыбнувшись. «Конечно. Я не видела в этом ничего плохого. Что именно нужно?» «Да нужно забрать душу с кладбища. А у меня времени нет», — пролепетала Вася. «Меня тут на свидание пригласили». «Хорошо», — согласилась я, допивая коктейль. Он оказался очень вкусным. «Давай список». Василиса протянула мне лист и, поблагодарив ещё раз, исчезла. Я же раскрыла лист, прочитала адрес и переместилась. «Хм, странно. Почему я на кладбище, а клиента нет? Ладно, пройдусь немного вперёд. Может, он среди могил?» Кстати, мир казался мне знакомым, но я пока не могла понять, почему. Вдруг резко начала болеть голова. Так, словно ее стянул обруч. «Какого грыха?» Попыталась переместиться в ад и поняла, что не могу это сделать. Тело перестало слушаться. В глазах стало темнеть. Ноги перестали держать. И последнее, что я запомнила, — земля, несущаяся мне навстречу. В себя приходило с трудом. В голове все так же шумело, а во рту сухо. «Грых!» «Что же произошло?» «Меня отравили?» «Но чем и как? Я ведь не пила ничего незнакомого, да и любой яд распознать могу. Тогда что же происходит? Почему тело меня не слушается? Мне с трудом удалось открыть глаза и слегка повернуть голову. Кажется, я в склепе и лежу на чем-то холодном, подозревая, что это гробовая плита. Черт! Но самое ужасное не это, а то, что на соседней плите лежит тело девушки». Судя по тому, что видно мне, она давно и прочно мертва. Такая бледность может быть только у трупа. Но при этом тело хорошо сохранилось. Его словно какой-то барьер окружает. Мне сложно разобрать, что за защита. Я с такой никогда не сталкивалась. «Очнулась!» — прозвучал рядом голос Томаса, заставляя меня округлить глаза. «А он что тут делает?» «Ты, наверное, удивлена, правда?» Я бы ему ответила, но не могла. Язык не слушался. «Она же парализована!» С другой стороны подошла Василиса. Она смотрела на меня с таким превосходством, что аж в дрожь бросала. «Сейчас мы это подправим!» С этими словами она откупорила какой-то флакон и влила мне в горло несколько капель прозрачной безвкусной жидкости. «Какого крыха тут происходит?» — с трудом произнесла я. Тело меня так и не слушалось, а вот говорить я могла, и даже головой вертеть. Интересное зелье. Хм, кажется, я знаю, кто стал вором в аду. «Ничего особенного, дорогая невеста», — заверил меня Томас, подходя ко второй жертве. «Или не жертве?» «Мне всего лишь нужна твоя жизнь». «Зачем?» Я пыталась тянуть время, хотя понимала, что меня никто не спасёт. «Переместить кольцо не могу, позвать на помощь тоже». «А до рассвета еще далеко, и вряд ли кто-то разбудит мое второе я». «Я хочу вернуть к жизни жену», — спокойно пояснил он, погладив труп по голове. Василиса же пока молчала. «Но она же мертва!» — возмутилась я. «Она жива!» — слегка повысил голос Томас, заставив меня вздрогнуть. «Не знаю почему, но мне было немного страшно». Несмотря на силы, что имелись в моём распоряжении, в данный момент я была беззащитна. Она просто спит, и ты нужна мне для того, чтобы разбудить её. Но как это произошло? Я решила всё же потянуть время, пока есть возможность. Я был искусным некромантом, начал хвастаться он, польщённый моим вниманием, и хотел сделать так, чтобы нас уважали, поэтому решился на отчаянный эксперимент Но что-то пошло не так, и сила вырвалась из-под контроля. А моя дорогая в этот момент оказалась рядом и пострадала. Теперь она зависла на грани, и я хочу её вернуть. «Но это было много лет назад», — припомнила я. «Тело уже должно испортиться». «Не обязательно», — улыбнулся жених. «Марго, ты только начала учиться, поэтому многого ещё не знаешь» но есть специальные ритуалы, благодаря которым можно поддерживать тело в идеальном состоянии, несмотря ни на что». «Так это ты лишал силы девушек!» «Дошло до меня. Весь город ищет маньяка, а он у них под носом. Это бесчеловечно!» «Почему же?» В голосе Томаса сквозило истинное изумление. «Я ведь их не убил, а лишь лишил силы, а мог поступить и по-другому». Я ведь не прошу многого, всего лишь хочу вернуть любимую. И это малая плата». «Но куда делись твои силы?» Продолжила допытываться я, чувствуя, что тело постепенно отмирает. Мне удалось пошевелить пальцами на руке, а значит, не все потеряно. Ушли на поддержание любимой. Он провел рукой по щеке девушки. «Я отдал все свои силы и не жалею об этом». «Хватит разговоров!» Взяла слово Василиса, подойдя к Томасу. «Через несколько часов рассвет. Она проснется и исчезнет». «Успеем», — отмахнулся жених. «Думаю, Марго должна знать, за что умрет». «Умру?» — переспросила я, вздрогнув. «Остальные же просто силы лишались». «А ты умрешь!» — прошипела Вася, наклоняясь ко мне с победной улыбкой на губах. «Марго, мне жаль, но ты послужишь сегодня высшей цели», — заявил Томас, заставив меня невольно усмехнуться. А потом в его руках появился до боли знакомый мне артефакт — сердце смерти. «Смотрю, ты его узнала», — улыбнулся он. «Да, я долго искал его». Заключил множество контрактов со смертью. При этом он посмотрел на Василису, чтобы найти его. Вот только для его активации нужна смерть сильного некроманта. А ты не только некромант, но и смерть. И благодаря этому артефакт наполнится силой, и я смогу оживить любимую. А тебе-то это зачем? Я повернулась к Васе, не понимая, почему она ему помогает. Я тоже хочу ожить, спокойно пояснила она. Заряда артефакта хватит на двоих, и я вновь смогу стать той, кем была. «Ты хоть представляешь, как сложно мне пришлось? В своем мире я была успешной, мне поклонялись, меня любили. А тут?» «Я должна собирать чужие души и радоваться данному шансу». «Ты могла уйти на перерождение», — заметила я с каждой секундой, ощущая, как сила возвращается. «И начать все заново?» — рыкнула она. «Нет уж. Я лучше вернусь в мир живых и устрою свою жизнь». «У меня осталось много средств, а пластические операции никто не отменял. Так что радуйся, ты послужишь высшей цели». «Ладно, нужно закончить приготовление», — сказал Томас, и Василиса отошла в сторону, оставив меня одну. Это как раз то, что нужно. Пока они расставляли свечи и прочую атрибутику, я пыталась взять контроль над телом. Удавалось это с трудом. Я смогла немного пошевелить руками и ногами, но вот вскочить точно не получится и позвать на помощь тоже. Грых! Никогда не думала, что попадусь так просто. Ты держи артефакт над ней, а я проткну сердце. Послышался довольный голос Томаса, и они с Васей подошли ко мне. Прости, дорогая, я хотел сделать это позже, но ты решила разорвать помолвку и не оставила мне выхода. С этими словами он занёс надо мной ритуальный кинжал, а потом стал читать заклинание. Я зажмурилась, чтобы не видеть момент собственной гибели. Но за мгновение до того, как лезвие коснулось моей кожи, произошло неожиданное. Резко вспыхнул свет, заставляя зашмуриться еще больше. Он просто резал глаза. А когда свечение стало приемлемым, я почувствовала, что снова владею своим телом, и тут же вскочила с плиты, призывая косу. «Так просто я не сдамся!» «Что произошло?» — заорал Томас, бросив кинжал и вытирая глаза от слез. «Как ты смогла освободиться?» — рыкнул он, глядя на меня красными глазами. «Я все равно не дам тебе уйти. Круг не позволит переместиться». А я и не собиралась уходить. Ласково оскалилась в ответ, глядя, как Василиса отходит в сторону со страхом косясь на меня. «Интересно, что ее напугало? Мы ведь равны по силе, и я ожидала, что она вступит в бой». «Убей ее!» — приказал Томас, глядя на сообщницу. «Не могу!» — прошептала та. «Что?» — возмутился он, и, похоже, эта новость его добила, так как в глазах стало появляться безумие. «Я! Я столько сделал для тебя! Неблагодарная! Ты обязана мне помочь! У нас заключен контракт!» — орал он на Василису, а я тем временем пыталась понять, как стереть линию и позвать на помощь. Кстати, я чувствовала небывалый прилив сил, что несколько настораживало. «Что ж, я сам всё сделаю!» — произнёс он и вновь повернулся ко мне. С этими словами Томас перехватил поудобнее кинжал и кинулся в мою сторону. Зря. Взмах косы, и голова отделилась от тела. Хлынувшая кровь попала на очерченную границу и тем самым стёрла её в нескольких местах, позволяя мне переместиться. Вот только сделать я это не успела» так как у меня были незаконченные дела. К тому же неожиданно тело бывшей жены Томаса засветилось, и из него вышла душа девушки. «Спасибо», — прошептала она с тоской, глядя на труп мужа. Из-за его ошибки я была заперта в этом теле и не могла уйти за грань, чтобы обрести покой. Сначала я думала, что все правильно, но когда он стал лишать девушек силы, поняла, что Томас сходит с ума. А вы его освободили. Простите его, если сможете. Он просто слишком сильно меня любил. Прощайте. С этими словами она растворилась в воздухе. Я же вспомнила о том, что есть еще один враг, и резко повернулась. Но Василисы нигде не было. Она успела переместиться, как только барьер открылся. И вместе с ней исчез артефакт. Грых! Ничего, далеко она точно не уйдет. Цербер и Аид кого угодно найдут. Я как раз собиралась переместиться в ад, чтобы позвать любимого, когда почувствовала, что меня тянет куда-то. Как же не вовремя. Конец первой части. Вы прослушали книгу Ольги Коробковой Приключения в аду. Посланница, записанную в сторителл в 2021 году. Текст читала Анастасия Шумилкина